Бен. Бен паркует свой Prius на стоянке гостиницы мамот Mountain Inn. Почему он представился битлом? Битл — его псевдоним? она осматривает стоянку. Хотя обзор загораживают высокие сугробы, ей удается заметить одного человека. Мужик в лыжных очках и шапочке стоит между красным пикапом и черным внедорожником. «Которая машина его? Он стоит между ними, но ни одна из машин кажется ему не принадлежит. Почему он там стоит? Она ждёт ещё несколько секунд и решает: чёрт с ним. Отель Мамонт Маунтинн находится рядом с горнолыжным подъёмником. Пен идёт мимо лифта и поднимается по лестнице. Пройдясь по коридору третьего этажа, находит комнату 302. В этот самый момент открывается лифт, из него выходит тот мужик. Очки теперь сидят поверх шапочки. Пен поворачивает обратно, быстро шагает по коридору, оглядывается. Он идёт за мной? Да, идёт. Пен пускается бегом. Пенелопа? Пен бросается вниз по лестнице, но талый снег, занесённый сюда лыжниками и сноубордистами, делает это рискованным предприятием. Пен поскальзывается, пролетает вниз 8 ступенек и падает на площадку внизу. И не успевает встать, над ней склоняется тот тип в очках. Я, Битл. У тебя всё нормально? Морщаясь от боли, Пен поднимает взгляд и видит, что незнакомец снял шапочку и очки. Не мужик, почти подросток, лет на десять, моложе её. На вид между семнадцатью и 19. Может, двадцать». Ты Битл? Почему ты следил за мной на улице? Приходится быть осторожным. Битл поднимает её на ноги. Ты цела? даже не поднималась на гору, а уже здорово упала. Я сам сегодня утром здорово упал, когда пытался сделать тройной корк на 720. Корк сложный прыжок на сноуборде, сальто назад с вращением вокруг своей оси от 360 до 1620 градусов». Не знаю, что это такое. Похоже, что-то трудное. Пройдём в твой номер? Пент следует за битлом. Коридор отеля выглядит уныло в сравнении с рустикальным шиком вестибюля. Извини, что не отправил ее тебе по электронной почте, говорит Битл. Не хочу оставлять след. Технологические компании любят публично выпороть кого-нибудь в заседании другим за продажу еще не выпущенных программ. Я понимаю. Битл подходит к комнате 303. Кажется, ты говорил 302. Как я уже сказал, приходится быть осторожным. Комната напоминает временное пристанище подростка-сноубордиста, если не считать кучи компьютерного оборудования и электронных устройств. Из всех этих устройств Пен способна опознать только внешний жёсткий диск. Битл подходит к своему ноутбуку и убирает пустую коробку из-под пиццы, чтобы Пен могла сесть в кресло рядом с ним. Потом загружает программу Очень простая в использовании. Можешь ввести слово, часть фразы или целое предложение, или можешь записать аудиоклип, и программа будет искать все похожие видео и аудиофайлы. Значит, это как Google для аудиоклипов или ключевых слов из видеофайлов. Это и есть Google. Там мой друг ее и взял. Они экспериментируют с ней в качестве инструмента поисковой системы. Скорее всего, лет через пять ее интегрируют в Google с доступом для всех. Битл протягивает ей флешку. Деньги у тебя с собой? Ага, но сначала я хочу увидеть, как она работает. Битл возвращается к программе на своем ноутбуке. Он кликает на запись, говорит в микрофон компьютера: "Тройной корк 720". Кликает на поиск. Выпадают тысячи совпадений. То есть на всех этих видео кто-то произносит эту фразу. Поиск не идеальный. Он может пропустить что-то, а может включить несколько ложных совпадений, но по сути да. И это определенно лучше, чем иметь возможность искать только по цифровым текстам. Пенн открывает сумочку и достает конверт с деньгами. Битл быстро листает купюры, то ли считая их с поразительной скоростью, то ли вообще не считая. Я сейчас иду кататься. Хочешь присоединяйся. Четырнадцатую вышку наконец открыли. бэк там лучший. Бэк-сайд. Здесь простой прыжок на сноуборде, разворот на 180 градусов против направления движения. Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес, встречаюсь с продюсерской компанией. Я хочу попросить тебя ещё кое о чём. Давай. Мне нужно опубликовать сообщение в даркнете. По-английски тёмная сеть анонимная шифрованная виртуальная сеть, подпольный интернет. Так, скептически тянет Битл. Ты можешь? Да, это несложно. Но что именно ты хочешь? Мне нужно отправить кое-кому сообщение, типа СОС, и чтобы его не смогли заблокировать никакие правительственные брандмауэры. Не очень понимаю, а кто будет искать твой СОС в даркнете? Пен игнорирует его вопрос. Сколько это стоит, загрузить сообщение в даркнет? Сделаю еще за 500. Хорошо. Пен достает еще пять сто долларовых купюр и передает их Битлу, кидает ему флешку. Здесь аудиоклип. Только сначала я должен его прослушать. Зачем? Я не против сбросить его, но мне нужно знать, что там. Не собирай портить себе репутацию. О чём ты говоришь? Даже у кодеров есть свои коды. В оригинале игра слов английское code означает и код, и кодекс, принципы. Короче говоря, никакого детского порно и никакого терроризма. Битл загружает аудиозапись с флешки. Папа, это я, Пенелопа. Надеюсь, ты меня слышишь. Я приближаюсь к тому, чтобы прыгнуть, однако пока мне это не удалось. Дай мне знать, где ты и как я могу туда попасть, если сумеешь определить, в какой симуляции ты находишься. Это помогло бы мне туда добраться. Связывайся со мной здесь, не опасаясь вмешательства правительства. С любовью, Пэн. Битлс смотрит на Пенелопу, ища в её лице знаки сарказма или иронии, и не находит. Когда Пэн было восемь лет, однажды ночью отец вернулся в их квартиру на Уиллкокс-авеню в самом сердце Голливуда. Он разбудил её и рассказал, что сейчас выпивал в свинье и свистке, флиртовал там с барменшей. Та сказала, что у неё есть парень, но всё же взяла его номер телефона на дождливый денёк. А потом он сказал, что пошёл в туалет и, стоя у писсуара, выронил бутылку с пивом, наполовину полную. Бутылка упала с пяти футов и приземлилась на кафельный пол. Не разбилась и не пролилась. Он сказал Пеннс, что тот бар особенный, историческая достопримечательность. И он сказал Пеннс, что мир не таков, как думают люди. Два года спустя в другую ночь, оставив Пен с няней, он не вернулся домой. "Можешь загрузить?" спрашивает Пен. Битлу удается прийти в себя. Да, загружу сегодня. Спасибо. И дашь мне знать, когда он мне ответит? Ага. Пен ждёт в холле Secret Robot Productions. Дорога от Мамота до Лос-Анджелеса заняла пять с половиной часов. На шоссе 395 дул боковой ветер со скоростью 80 миль в час. Пен боялась, что ветер снесёт её машину с шоссе, поэтому пришлось ехать медленно. Она нервничала из-за своего трёхминутного опоздания, но теперь сидит здесь в холле уже двадцать минут. Пен Пен поднимает взгляд и видит молодую блондинку. чья осанка, блузка, Сергей, работа предполагали, что ей не потребовалось ни цента кредиты, чтобы учиться в университете Лиги плюща. Да, Пен. Рада встреча. Ребята вас ждут. Хотите что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Блондинка придерживает для Пен дверь конференц-зала. и Джамал встают ей навстречу, у обоих здоровенные плечи и широкие улыбки. "Пенелопа, я Мат. Рад встрече." "Джамал, спасибо, что пришли." "Не за что. Спасибо, что пригласили." Пен садится в одно из двенадцати кресел на роликах. Его кожаная обивка скрипит. "Как ваш день?" спрашивает Джамал. "Хорошо. Да. Хорошо. Мы подаёмся вперёд. Послушайте, мы хотели пригласить вас на общую встречу, но ваш агент сказал, что вы работаете над новой идеей, и мы хотели бы об этом услышать. И хотим добавить, что мы в восторге от вашего короткометражного фильма "Летающий объект". «О, спасибо. Каков был бюджет? спрашивает Мэт. Да никакого, по сути. У меня не было бюджета. Пара друзей помогли, но кто-то из крупных компаний сделал для вас спецэффекты бесплатно? спрашивает Джамал. Какие спецэффекты? мед смеётся Джамал хихикает. мед добавляет. «Близкие контакты в моей пятёрке фаворитов. С тех пор ещё ни один фильм про НЛО не производил на меня такого впечатления, как ваш. Да, пусть это и короткометражка, но вы молодец. А, ну спасибо. Бен знает, что он имеет в виду фильм Спилберга "Близкие контакты третьей степени", но она его никогда не смотрела. А решение сделать псевдодокументалку умно, особенно при сегодняшнем кинорынке. Я всегда любил это Spinal Tap. Комедийный фильм Боба Райнера о вымышленной хэви-метал группе Spinal Tap. Спинномозговая пункция. Один из самых известных в жанре псевдодокументального кино. Я должен спросить, как вам все таки удалось это инсценировать, спрашивает Мэт. Инсценировать? Мэт смеется. Понимаю, фокусники их фокусы. Мы позволим вам сохранить тайну. Просто знайте, что мы ваши фанаты и хотим найти проект, который будем делать с вами вместе. «Расскажите нам о своей новой идее», — спрашивает Джамал. Пен не знала, что от нее ожидали предложения нового проекта. Она думала, это просто встреча. И всё же была рада поделиться темой, над которой работала. Конечно, не возражайте, если я встану. Как вам удобней», — говорит Мэт. Она прокручивает в голове идею и, поразмыслив 30 секунд, прерывает молчание. Вы когда-нибудь слышали о доме Пандоры? Оба мужчины мотают головами. Его иногда называют фрактальным домом. Фрактал Геометрическая фигура с эффектом самоподобия, чьи конструктивные части повторяют фигуру в целом или сильно напоминают ее. В обыденной речи фракталами могут называть сделанные с использованием кричащих цветов изображения, в той или иной степени напоминающие наиболее причудливые по форме подлинные фракталы. Бункером, домом тоннелей, подземкой, но чаще всего домом Пандоры. Так, мед подаётся вперёд. Он устроен как Дом Айсберг». Что такое Дом Айсберг?» — спрашивает Джамал. Это такие дома, в которых можно увидеть только 10%, а 90% здания находится под землёй. Они заинтригованно кивают, а Пен продолжает. О Доме Пандоры ходят разные слухи. Некоторые говорят, что архитектор Заха Хадит получила восьмизначную сумму за разработку суперсекретного подземного дома в Южной Калифорнии. Но ей пришлось подписать соглашение о неразглашении, поэтому никто не знает, где он находится. По другим слухам, соинтолги начали строительство бункера за 200 миллионов долларов, но на полдороге забросили проект и продали его паре миллениалов, чьи родители заработали миллиарды в эпоху доткомов. И те используют дом для роскошных вечеринок длиной в неделю. Некоторые утверждают, что именно здесь живут те самые люди ящеры Другие говорят, что дом был построен правительством США в качестве убежища для одного процента элиты на случай апокалипсиса. А кто-нибудь видел этот дом? спрашивает Мэт. Многие утверждают, что видели. Трудно знать наверняка. Некий Чарли Денис, бухгалтер из Пасадены, Однажды исчез. В один прекрасный день он не пришёл на работу. Это попало в прессу, устроили большое расследование по делу о пропавшем без вести. Спустя полгода он вдруг появился и заявил, что заплутал в одном доме и всё это время искал выход. Я пыталась взять у него интервью, но он уже два года находится в закрытой психиатрической лечебнице в Санта-Барбаре. У меня мурашки по коже, говорит мэт. Некоторые люди говорят, что дом находится в Бичвуд Canyon, прямо здесь, в Лос-Анджелесе. Я слышала, как называли Cypress Park, Glassell Парк», Другие говорят, что в Vanza Barreg, Palm Springs. В интернете есть свидетельства о том, что одна компания проводила экскурсии по дому за полторы тысячи долларов, но власти Калифорнии закрыли эту компанию ещё в шестнадцатом году. Какие бы из этих слухов ни оказались верны, общий в них то Что дом, похоже, нарушает законы физики. Целые комнаты залиты светом без каких-либо окон и ламп. Там бесконечное эхо, и если проиграть музыку, она будет звучать вечно. Отличный сеттинг для фильма или сериала о доме с привидениями. вставляет мат. «О каком формате, вы думаете? Художественный фильм, триллер в стиле Blumhouse? Blumhouse Production за американская кинокомпания с нетрадиционным подходом к жанру ужасов обретший известность благодаря малобюджетным картинам с огромной прибылью. Пен колеблется, чувствуя, что они ее не поняли. А мы продолжает. Мы должны будем поговорить с нашим боссом, но звучит интересно. И думаю, нам удастся получить деньги на разработку сценария. Вы ведь с этого собираетесь начать? Со сценария? Или можно взять несколько тысяч и снять концептуальную видеопрезентацию, знаете, типа атмосферный трейлер. Деньги нужны мне в основном на расследование, говорит Пен. Джамал и Мэт переглядываются, ждут друг от друга, кто первый ответит. Ну, деньги есть деньги, говорит Мэт. Я имею в виду, если мы купим идею, вы сможете использовать деньги на всё, что захотите. Я не планирую писать сценарий. Мне нужны деньги для поиска этого места. А потом мне понадобится команда, чтобы задокументировать, как мы туда входим. Значит, предпочитаете жанр документального фильма, спрашивает Мэт. Про поиск мифического дома. То есть вы думаете о псевдодокументалке? «О документальном фильме. Я сейчас перечислила слухи о доме, но у меня есть собственная теория. Следование этой теории и станет предметом документального фильма. Мать прищуривается, потом кивает. Так, а в чем состоит теория? Мне придется сначала немного объяснить. Вы знакомы с гипотезой симуляции? Идея о том, что мы все живем в симуляции, говорит мать. Ну, конечно, матрица с той скоростью, с какой развиваются компьютерные технологии, Как по-вашему, через сколько лет мы научимся разрабатывать достаточно сложные симуляции, чтобы люди внутри них не знали, что живут в симуляции? Да, помню, слышал об этом в одном подкасте. Говорит Джамал. И всё-таки я прошу вас ответить: сколько лет? Ну, может, лет сто?» — предполагает Мэт. Пенн смотрит на Джамала. «Триста?» — высказывает он догадку. Значит, вы оба признаёте, что существует реальная вероятность того, что рано или поздно мы создадим симуляции, в которых люди не знают, что их мир нереален. На этом этапе компьютеры смогут создавать почти бесконечное количество симуляций, ну, скажем, миллионы. Если в будущем возможны миллионы симуляций, где люди не знают, что их мир нереален, то каковы шансы, что мир, в котором мы сейчас живём, является симуляцией а не реальностью вот такой мыслью взрывается мозг говорит мэт если мы живём в симуляции то в ней естественно возникали бы ошибки аномалии мелкие недочёты в программе и на земле было бы несколько мест где встречаются ошибки в симуляции как например зелёный луч или платье зелёный луч проблисков зелёного света, наблюдаемые во время восхода и заката при строго определённых условиях, и в основном с помощью оптических приборов. Мэтт и Джамал смотрят на неё непонимающе. Видели фотографию платья, которая появилась в интернете в феврале 15 года. Фотография облетела весь мир, потому что одни люди видели платье чёрно-синим, а другие видели его бело-золотым. 10 миллионов человек обсуждали это в Твиттере. Джамал достаёт телефон, гуглит платье, щёлкает по картинке. Что вы имеете в виду? Оно чёрное и синее. Мэт заглядывает через плечо Джамала и говорит: "Шуть, да? Оно белое с золотом". Джамал и Мэто задачены но стараться этого не показывать, словно боятся выглядеть простачками, попавшись на фокус. Вот видите? Короче, существуют аномалии, как дорога Бимени 700-метровая полоса известняковых блоков в районе одноименной цепи островов Багамского архипелага, многими считающаяся остатком сооружения некой древней цивилизации, в том числе атлантической. Или пирамиды. Их не так много. В нашей симуляции есть прорехи, и они могут быть выходом из нашей симуляции или переходом в другую симуляцию. Для прыжка. Прыжка? спрашивает Мэт прыжка в другую симуляцию, чтобы путешествовать по бесконечным мирам за пределами нашего. И Я думаю, что дом Пандоры как раз одна из таких прорех. Я хочу перейти в другую симуляцию и задокументировать переход. Метёрзит на стуле. а Джамал так широко раскрыл рот, словно он на приёме у дантиста. Мед приходит в себя первым. Э-э, uh, Это очень интересно. Вы дали нам много пищи для размышлений. Э, как я уже сказал, нужно поговорить с нашим боссом. Так что да, мы, мы с вами свяжемся. Хорошо. Спасибо, что пригласили меня, говорит Пен. Дэниэл ведёт Пен к своему кабинету в похожем на крепость офисном здании актёрского агентства «Бикон Talent Agency известном в шоу-бизнесе как БТЭ. Она никогда не видела своего агента ни в чём, кроме костюма, и никогда не видела его дважды в одном и том же костюме. Он предлагает ей сесть. Мэтт и Джамал звонили. Да? И что именно ты там наговорила? Хочешь, чтобы я пересказала тебе всю идею? Даниэль бросает взгляд на свой телефон. Нет, у меня запланирован телефонный разговор через 10 минут. Что они сказали? Мне показалось, что они хотят поговорить обо мне со своим боссом. Дэниел чешет голову, которая выглядит не такой лысой, как пару месяцев назад. Послушай, не хочу сейчас слишком углубляться в теории заговоров. О'кей. Я тебе верю. Но думаю, ты совершаешь ошибку, вываливая всё на первой же встрече. Дай им приманку. Людям нравятся загадки, интриги, прелюдии». Ясно? Я ни от кого не слышала слово прилюди с тех пор, как в их прошлую встречу Дэнил использовал это слово как метафору. Знаешь, сколько мне звонит людей, которые хотят знать, как тебе удалось создать такое убедительное видео с НЛО. Ты должна отдать этим людям то, что они хотят. То есть То есть если Сэндэнс хочет вручить тебе приз за лучший сюжетный фильм Не настаивай, что его следует рассматривать только как документальный. Сандэнс знаменитый американский фестиваль независимого кино. У Пен вышел спор с ребятами из Сандэнс, и с Дэниелом тоже. По её мнению, было бы нечестно получать награду за лучший сюжетный фильм, если её фильм документальный. Фильм привлёк так много внимания прессы из-за дебатов о том, к какой категории его следует причислить, что люди стали говорить, будто Пен могла сама раздуть этот спор, чтобы получить больше известности. Но Пен снимала видео не для того, чтобы заявить о себе как о режиссёре. Она начала расследовать Анолог, когда заподозрила, что это на самом деле некие летающие объекты, проскальзывающие в наш мир из других симуляций. Но мой фильм документальный. Ладно, не будем зацикливаться на мелочах. Я хочу лишь, чтобы ты заработала денег. Ты хочешь сам заработать денег? Да, мне платят, когда платят тебе. Я хочу, чтобы нам обоим платили. А чтобы нам обоим платили, ты не должна рассказывать на презентации. Ты сказала им, что тебе нужны деньги, чтобы отправить исследовательскую группу в другое измерение? Измерение? Нет. Даниэль, кажется, испытал облегчение. Хорошо, я так и думал, что он преувеличивает. «Не измерение. в другую симуляцию». Даниэль смотрит на Пен. Облегчение испарилось. Что? Как ты думаешь, через сколько лет мы научимся создавать компьютерные симуляции настолько продвинутые, что люди в этих симуляциях не будут знать, что они в симуляции? «Пенелопа, мне позвонят через пять минут. Давай поговорим в следующий раз. Я направлю тебя и в другие студии, но ты должна сосредоточиться на презентации конкретного фильма или телепроекта, хорошо? Э -э, тебе подписать парковочный талон. Пен мчалась по бульвару Сансет до тапанга каньона на перегонки с заходящим солнцем и в конце концов свернула на грунтовую дорогу, ведущую к велостанции Тапанга-Крик семейному магазину хипстерских велосипедов. Хозяева магазина с радостью сдали ей в аренду бунгало на своей территории всего за 900 долларов в месяц наличными, поскольку не имели разрешения на использование его в качестве жилья. Правда, хозяева совсем не обрадовались, обнаружив, что Пен превратила его в импровизированную клетку Фарадея, чтобы в бунгало не могли проникнуть электромагнитные волны. Клетка Фарадея в широком смысле любое средство для защиты от проникновения электромагнитных волн, включая, например, такое, как знаменитая шапочка из фольги. Пен входит в дом и в тот же миг ее iPhone подает звуковой сигнал. До заката осталась минута. Она берет рюкзак, лежащий у задней двери. Подходит к ящику, в котором хранит различные минералы и куски металлолома. Выбирает кусок стали и выходит через заднюю дверь. Отсюда, с холма, открывается прекрасный вид на океан в полутора милях впереди. Солнце, словно шарик жёлтого масла, тает на линии горизонта. Он проверяет, плотно ли застёгнут рюкзак, вытягивает перед собой руку с куском стали и смотрит на заходящее солнце, готовится к прыжку. Каждый день на закате пирс Санта-Моники заполнен сотнями туристов, пытающихся запечатлеть знаменитый зелёный луч. Этот зелёный луч ей показал отец как знак того, что они живут в симуляции. Пен тогда было восемь лет. Два года спустя, когда отец исчез, Пен пришла к выводу, что он нашёл брешь в их мире и прыгнул. Однако Мигель Санчес, полицейский детектив, занимающийся пропавшими без вести, С ней не согласился. Пен держит перед собой кусок стали, но жёлтый шарик исчезает, закат сменяется темнотой, а зелёного луча нет. Она идёт обратно в дом, записывает в дневнике: "Пробовала сталь, ЗЛ не было". Не обращая внимание на урчащий живот, Пен загружает новую программу, нажимает запись и говорит в микрофон: "Дом Пандоры" открывает форму расширенного поиска, переносит в нее аудиоклип и печатает. Или говорит в микрофон Фрактальный дом. Добавляет другие варианты: Дом фракталов или Дом тоннелей. В форме поиска заключает свои аудиоклипы в скобке и печатает и добавляет аудиозаписи «Калифорния» или Лос-Анджелес. Она нажимает «Ввод», выпадает 246 результатов. Ну, битл, хакер, сноубордист, ты молодец. Пэн давно уже изучила все обычные результаты поиска Гугла для дома Пандоры. Перечитала все ветки Reddit и сайты охотников за привидениями, в которых упоминался дом. Reddit популярный сайт, позиционирующийся как заглавная страница интернета. И объединяющий функции новостного агрегатора, коллективного блога и форума. Но обычный поиск Гугла не охватывает видео и аудиофайлы. На первом видео 16-летняя девочка говорит: "Сегодня мне нужно было сделать доклад о ящике Пандоры по Эдит Гамильтон". Эдит Гамильтон известная американская писательница и педагог, автор популярного переложения древнегреческих мифов. Думаю, получилось неплохо. Только бесило, что Фредди постоянно засыпал меня вопросами, почему то называя его домом Пандоры. А после уроков была репетиция группы поддержки, и я так опозорилась. Во втором видео художник показывает свои картины. В следующую картину я назвал Дом фракталов. Когда я был маленьким, мама на одной математической конференции купила мне футболку с изображением фрактала. Мне нравился рисунок на футболке, хотя в то время я был слишком мал, чтобы понимать, что такое фрактал. Пен возвращается к результатам поиска, надеясь, что не все 246 файлов окажутся пустышкой. После восемьдесят шестого видео она больше не может игнорировать свой урчащий живот. Пен ест жареную лапшу, купленную на вынос, и просматривает остальные видео. Уже за полночь она переходит по ссылке сайта под названием Моя грязная Калифорния. На странице сверху написано 25 марта 19 года. Под датой видеофайл. Пенн нажимает воспроизвести. Мужчина с голым торсом и кучей татуировок на теле говорит на камеру. Ему, наверное, около тридцати. Я должен был встретиться с одной мексиканкой по имени Рената, чтобы вместе позавтракать, но она не явилась. Она совсем недавно приехала в США, и у неё нет мобильника, так что всё по старинке. Либо приходишь, либо нет, и никакого способа прислать сообщение опаздывая на час. Ренат классная. Я познакомился с ней, когда играл в футбол, и мы хотели погулять вчера вечером, но она решила пойти на экскурсию в какой-то дом. Она назвала его Дом Пандоры или как-то так. Я сейчас его загуглил и стало интересно. Почитал информацию в некоторых ветках Реддита и на паре сайтов охотников за привидениями. Там пишут довольно странные вещи. Один парень на Реддите утверждал, что он проник в дом с бесконечным количеством комнат. Причем снаружи дом выглядит как самый обычный, а внутри уходит глубоко под землю. Ещё он пишет, что кто-то другой пропал там на шесть месяцев. Я обычно не интересуюсь такими вещами, но звучит довольно круто. На этом видео заканчивалось. Несколько секунд назад у Пен слипались глаза. Теперь же она полностью проснулась и прокручивает результаты поиска, высматривая другие видео с сайта Моя грязная Калифорния. Находит ещё одно. С даты 16 апреля 19 года и открывает. Снова тот же парень, теперь в рубашке, говорит в камеру. Почему-то опять начал думать о той мексиканке Ренате. Вспомнил, как она говорила, что на экскурсии её собирался взять промоутер по имени Эббот. Я его разыскал, поговорил с ним по телефону. Он сначала сказал, что, кажется, знает Ренату, а потом сказал, что не знает. Я пошёл к нему в офис, но в тот день его не было на работе, и он мне не перезвонил. Потом я снова пошёл в его офис, а его коллега заявил, что Эббот уехал в Таиланд навсегда. Это прозвучало как-то жутковато. Когда Рената прокатила меня с завтраком, я особо не переживал. Ну, уязвлённое мужское самолюбие, типа, как она могла? Но вообще-то ерунда. К тому же, я не мог ей позвонить, поэтому сказал себе: "Ну и чёрт с ней". Теперь эта история меня тревожит, и дом Пандоры не выходит из головы. Она говорит, что идёт на экскурсию, и больше о ней никто ничего не слышит. Может, она кого встретила и уехала с ним в Цинциннати, кто знает. И всё же я беспокоюсь. Я ещё поискал информацию о доме Пандоры. Попадаются всякие байки и теории заговоров. Я, наверное, ещё немного поищу и постараюсь связаться с этим парнем, Эбатом. Видео закончилось. Пен берёт ручку и блокнот, записывает. Моя грязная Калифорния. Пропала Рената. Экскурсия по дому Пандоры. Эббот. Ты находит ещё одно видео с сайта Моя грязная Калифорния. Здесь другой мужчина говорит в камеру. Он похож на первого, но немного старше, хотя на его лице меньше морщин, так что, может, и моложе. И он, видимо, не брился несколько недель. У него борода, не стильная, а просто отросшая. Привет. Это Джоди. Запись номер 64. Вчера я потратил весь день на поиски девушки по имени Рената. Марти, похоже, считал, что она пропала без вести. Он упомянул, что Рената собиралась на экскурсию по странному дому, который он назвал Дом Пандоры. Ни о доме, ни о Ренате я ничего толком не нашёл. Марти озадачила исчезновение девушки, но, возможно, она просто не пришла на свидание. и Ему захотелось выяснить почему. Поразмыслив, я вычеркнул это из списка. У меня нет причин думать, что Марти убили в Ланкастере, штат Пенсильвания, из-за девушки по имени Рената. Видео заканчивается. Пен записывает: Марти убили? Кто-то по имени Джоди расследует смерть Марти и считает, что его смерть не связана с домом Пандоры. Пен возвращается к результатам поиска. Она прокручивает список вниз, других видео с того же сайта не находит. Добавляет ключевые слова моя грязная Калифорния к первоначальным параметрам поиска, результатов больше нет. Тогда она переходит на сайт моя грязная Калифорния. Здесь несколько сотен файлов помеченных датами. Она прокручивает вниз и находит другой список ссылок, над которыми написано Джоди Морл. Она выбирает наугад видео Джоди. Это второй парень, говоривший в камеру. Тот, который старше, но с меньшим количеством морщин. Его борода стала длиннее. Это Джоди Морэл. Запись номер 92. Я начинаю думать, что напрасно оставил своё лекарство в Пенсильвании. Некоторое время я чувствовал себя без него лучше. Однако теперь мне трудно уснуть. Шайло говорит, что мне мешает спать лай рори. Но сейчас собака не лает, и тишина не даёт мне спать всю ночь. Когда я не сплю, всё становится как в тумане. В голове мелькают разрозненные картинки: White Pontiac, список автомобильных номеров, убийца, роллер. А потом я начинаю во всём сомневаться и думать, что может в Ланкастере был просто грабитель или какой-то сумасшедший. И мой видеожурнал стал просто способом заглянуть в зеркало своей души. Или, может быть, всё это шарада, способ помешать себе заглянуть в свою душу. Жаль, что я поссорился с Шайло. Боюсь, я в неё влюблён. Шайло говорит, что я должен всё это бросить. Она говорит, что мне проще занять себя каким-то делом, чем горевать и оплакивать. Но я сомневаюсь. Литературный агент кинокомпании БТ, Дэниэл Хадсон, в наушниках AirPods ведёт Пен в свой кабинет. Пен садится на кожаный диван. Всё остальное хорошо? спрашивает Дэниэл. Ага, говорит Пен. Дэниэл отмахивается от Пен, указывая на свои наушники. Хорошо. Отлично. Не парься по этому поводу. Всех увольняют. Эх, кто-то должен написать книгу с таким названием типа взрослой версии все какают. Один из супер супербестселлеров японского детского автора Таро Гоми, впервые опубликованный в 77 и переведённый на английском в 93 году. Мы постараемся как можно скорее устроить тебя в новое шоу. О'кей? Ну, давай. Данил снимает наушники. Что у тебя? Пен не спала всю ночь, просматривая видео на сайте Моя грязная Калифорния. Она удерживает себя от желания показать их Дэниелу, зная, что через минуту у него будет встреча или звонок. Ей сказали, что агентство работает командами, и она подписала контракт с командой из трёх агентов. Но через два месяца одного из её агентов уволили за сексуальное домогательство. Другая была одной из пострадавших и уволилась сама. Команда из трёх человек превратилась в команду из одного Даниэла. И, похоже, работа Дэниэла заключается в поиске и подписании контрактов с клиентами, а не в работе на клиентов. По-моему, я нашла подход к идее Дома Пандоры, говорит Пен. Э, по-моему, мы уже это обсуждали. Я нашла блог одного парня Марти, называется Моя грязная Калифорния. Там сотни видео, заметки, фотографии. Угу. Даниэль начал проверять свою электронную почту. Но его убили. Даниэль поднимает взгляд от своего компьютера. Убили? Да, он навещал своего брата и отца в Пенсильвании, и его убили. И его отца тоже. «Серьезно?» Да. Его старший брат Джоди приехал в Лос-Анджелес и пытается найти убийцу. Он рассказывает о своем расследовании на сайте своего брата. Мне это нравится. Загадочное убийство. Детектив. Дальше ещё интереснее. Оказывается, Марти искал девушку, которая исчезла после того, как собралась на экскурсию по дому Пандоры. С тех пор её никто не видел. Она прыгнула, Дэниел, ушла из этой симуляции. Марти это понял. В результате люди из правительства или кто-то ещё, ну, кто пытается замести следы, убили Марти. Здорово. Круто. Можно продать. Да? Да. Реальные истории преступлений сейчас в моде на экране. От Джей Симпсон имеется в виду первый сезон сериала "Американская история преступлений", посвященный делу знаменитого игрока в американский футбол и актера Оджая Симпсона, который в 1994 году был обвинен в убийстве бывшей жены и ее друга и оправдан, несмотря на огромное количество улик. Охотник за разумом, грязный Джон. этот, как его? Эх, неважно. Да, я мог бы это продать, но думаю, надо сосредоточить внимание на братьях. Верно? Идея в том, что один брат пытается выяснить, что же такое обнаружил его погибший брат из-за чего его убили. Что-то вроде. Слушай, поменьше фокусируйся на этом доме Пандоры. Своими разговорами о симуляциях ты только смущаешь людей. Что? Я пытаюсь защитить твою репутацию. Но Я не одна придерживаюсь такой точки зрения. Илон Маск сказал, что есть один шанс на миллиард, один на миллиард. Да ты что, Пен? Это как сказать ноль шансов, что мы живем в симуляции. Он сказал, что есть один шанс на миллиард, что мы не живем в компьютерной симуляции. Илон Маск шарлатан, сказал парень, который водит Теслу. В общем, по моему мнению, тебе следует воздержаться от элемента Дом Пандоры. Пен не намерена воздерживаться от элемента Дом Пандоры. Ее отец два года искал брешь до того, как исчез. С широко раскрытыми глазами и веселой улыбкой он говорил Пен. Вот вопрос, тыковка. Когда мы найдем брешь, у тебя хватит смелости в нее прыгнуть? В последние несколько недель он был уверен, что брешь находится в каком-то доме, точнее в подвале. Но когда отец исчез, ей никто не поверил. Одни люди думали, что он сбежал из города, другие, что его убили, третьи, что он в Палм-Спрингс, потому что ездил туда три выходных подряд до той ночи, когда исчез. Мать Пен, которая жила в Сент-Луисе, сказала полиции Лос-Анджелеса, что он, вероятно, в Вегасе. Это разозлило Пен, потому что ее мать не разговаривала с ней и её отцом целых три года. Никто не верил Пен. Ее опекуном стала бабушка, и Пен пришлось переехать в Палмдейл. Одноклассники ее не понимали. В восьмом классе она сделала доклад на уроке географии по статье Оксфордского профессора Ника Бострома под названием Живёте ли вы в компьютерной симуляции. Статья была в философском ежеквартальном журнале за 2003 год. Со временем ей надоело ловить на себе недоуменные взгляды, когда она пыталась говорить с людьми об аномалиях и возможных переходах. Поэтому в подростковом возрасте она начала снимать видео понимая, что одни только слова никого не убедят. Окончив старшие классы, Пен поступила в киношколу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Но чем бы она ни занималась, Пен не прекращала поиски, а поиски неизменно приводили ее к дому Пандоры. Дэниел продолжает. Понимаешь, надо основываться на реальности. Реальность всего лишь иллюзия хотя и очень настойчиво, говорит Пэн. Вот именно то, что я имею в виду. Люди отворачиваются от тебя, когда ты выдаёшь эти странные фразы. Не я придумал эту фразу, Альберт Эйнштейн. Слушай, парень приезжает в Лос-Анджелес, чтобы выяснить, что случилось с его братом. Это шикарная завязка. Детектив-любитель Эн, сюжет шикарный, и люди будут готовы тебе заплатить, чтобы снять по нему фильм. Как там сейчас обстоит дело? Брат нашёл что-нибудь? Пока не знаю. Видео на сайте очень обрывочное. Пожалуй, мне стоит его разыскать. Хорошо. Думай над этим. Ищи. Сосредоточься именно на братьях, убитом и детективе. Подготовь презентацию, может, в виде альбома, и мы это со свистом продадим.